Глава 16 Невысказанный страх. Увидев Амброза с денной я впал в мрачное настроение. Я возвращался в университет, и голова у меня шла кругом от мыслей о них. Зачем Амброз это делает? Неужели только из мести? Как это вышло? О чем думает Денна? Проведя ночь почти без сна, я попытался заставить себя не думать об этом. Вместо этого я с головой зарылся в архивы. Книги – плохая замена женскому обществу, зато добыть их куда проще. Я утешался тем, что разыскивал Чандриан в укромных уголках архивов. Я читал и читал, пока глаза не начинали гореть и голова не наливалась свинцом. Прошел почти целые обороты, я по-прежнему ничего не делал, только посещал занятия и копался в архивах. Я надышался пылью и обзавелся непроходящей головной болью от многочасового чтения при свете симпатической лампы, а также болью в спине от того, что сидел, согнувшись в три погибели, над низеньким столиком, листая выцветшие останки гелеевых каталогов. Помимо этого, я нашел одно единственное упоминание о Чандрианах в рукописном томике «Инактаво», озаглавленном «Причудный альманах простонародных суеверований». Насколько я мог судить, книжке было лет двести. Книжка представляла собой сборник верований и легенд, составленный историком-любителем из Винтеса. В отличие от брачных повадок драка обыкновенного, здесь не было попыток доказать либо опровергнуть эти легенды. Автор просто собрал и свел воедино народные предания и местами снабдил их краткими комментариями касательно того, как эти верования меняются в зависимости от местности. Это был впечатляющий труд, явно потребовавший многолетних изысканий. Там было четыре главы о демонах, три главы о Фейре, причем одна из них целиком была посвящена историям о Филуриан. Там были страницы, посвященные шатунам, грызням и троввам. Автор записал песни про серых дам и белых всадников, пространный раздел про курганных жителей, 6 глав о народной магии, 8 способов сводить бородавки, 12 способов говорить с мертвецами, 22 приворота. Вся статья о Чандрианах занимала менее страницы. О Чандрианах мало что можно поведать. О них ведомо всякому. Любое дитя знает песню о них. Однако же истории про них в народе не рассказывают. Поставьте любому фермеру кружку пива, и он часами будет повествовать о даннерлингах. Но стоит лишь помянуть Чендрианов, и уста его замкнуться, подобно гузну пряхи. Он коснется железа и отодвинется подальше. Многие полагают, что разговоры о фее накликают беду. Однако же в народе все равно о них говорят. «Чем столь отличны Чендрианы? Воистину того не ведаю». Один весьма нетрезвый кожевник в городе Хиллесборроу сказал мне вполголоса будешь о них разглагольствовать, они за тобой явятся. Сдается мне, что таков невысказанный страх неученого народа. Итак, изложу то, что сумел проведать, хотя все сие весьма обыденно и расплывчато. Чендрианов несколько, и число их различно. Вероятнее всего 7 на что указывает их имя. Они являются и вершат различные злочины, а по какой причине, то неведомо. Есть знаки, кои указывают на их появление, однако на сей счет мнения расходятся. Чаще всего поминают синий огонь, однако слыхал я также о скисшем вине, слепоте, урожае, сохнущем на корню, неодолимых бурях, выкидышах у женщин и солнце, темнеющем в небе. В целом же тема сия представляется мне бесплодную и утомительную. Я закрыл книгу. Бесплодную и утомительную. Как это знакомо? Но хуже всего было даже не это. Все, что тут написано, я уже и так знал. Хуже всего было то, что это был лучший источник информации, который мне удалось откопать более чем за сотню часов долгих поисков.